22 июня Александр Дюма Пер приехал в Россию в 1858 году. Законы природы или 150 лет спустя. 22 июня 1858 года Александр Дюма Пер шагнул на Санкт-Петербургский берег, о котором он столь долго мечтал и на который его двадцать лет кряду не пускал покойный император Николай Павлович. Добрейший был человек, другой бы учителя фехтования приказал найти дюма за границей и выкрасть для более тщательного изучения писателям сибирских реалий. Первый в мире роман о декабризме и весьма сочувственный». В Россию книга все равно проникала, несмотря на запрет. Однажды Николай увидел, как ее тайком читает его собственная жена, и сделал такую сцену, как если бы он застал ее не с романом, а с автором. Но монарший сын, воспитанник Жуковского, извольте видеть, сделал маленькую оттепель выразившуюся, например, в том, что кушали в получил возможность пригласить Дюма в суровые наши края, где на него все молились, и прощенный гость из Парижа, как некое Асламазян, воспрянул волю почуя. За восемь месяцев он проехал через всю Европейскую Россию от Москвы до Астрахани, заехал в Дагестан и описал странствие в семи выпусках записок о путешествии от Москвы до Астрахани и заметок о Кавказе. Все это время за ним осуществлялся негласный полицейский надзор. До известной степени повторилась история с Жидом и Фихтвангером. Для уравновешивания потенциально неблагонадежной книги Дюма был приглашен Теофиль Готье. Но он как раз не написал ничего интересного. Книга «Сокровища России» 1863 года совершенно забыта, а сочинение Дюма оказалось точным, зорким и увлекательным. Конечно, это не Декюстин с брюзжанием, но именно потому, что Дюма смотрел на все широко открытыми и доброжелательными глазами, он увидел больше, и увиденное им кажется горше. Чего стоит одно замечание о том, что у станционного смотрителя может не быть ни одной лошади, зато непременно наличествует вся документация, включая инструкции с сургучными печатями. Лишь в 80-е годы прошлого века Владимир Ищенко перевел и частично опубликовал российские дневники «Дюма». «Кавказ» был благополучно издан у нас в 1861 году, попутно опровергнув клевету насчет содержащейся в них развесистой клюквы. Эту клюкву придумал в 1910 году создатель Петербургского театра «Кривое зеркало» театральный критик Кугель для пародии «Любовь русского казака». А Дюма ни при чем. Что мешало многим принять точку зрения Дюма, в особенности неприятную, конечно, для любых реформаторов, прежде всего большевиков, так это его тихое благожелательное изумление европейца перед туземцами. Если они живут так, то значит им нравится. Им вообще, судя по африканским и прочим запискам, присущее отношение к национальным болезням как к местным обычаям. Лечить их не зачем, потому что если бы народ хотел, он бы давно сам все изменил. Не меняет, значит не надо. Шоу когда-то издевался устами Цезаря. Британик у нас варвар и полагает, что обычаи его острова — суть законы природы. Но, товарищи дорогие, так ведь и есть применительно к данному острову. Получается апология мирного быта. Рыбы пляшут от радости, что их жарят, а раки краснеют от счастья, что их варят. В разговоре с Некрасовым Путешественник обязан увидеться с оппозицией, это уж как водится. Дима обронил показательную реплику. Отменив крепостное право, Россия вступит на путь всей просвещенной Европы. Путь, ведущий ко всем чертям. Примерно половину его записок составляет описание гастрономических чудес и женских типов, которые были тут к его услугам. Тут в полной мере проявился демократизм его вкусов. А ситровых рыб он нашел пресными и жирными, заметив, что без соуса они вовсе никуда, и придать им должную остроту способен только француз. Отчасти это касается и русской жизни. Судак, напротив, вызвал его восторг, и эта любимая рыба русского простонародья идет по две копейки за фунт, тогда как безвкусная стерлить стоит рубь. Сам лопал этого судака в обед и ужин, и путешествовавшего с ним художника Муане заставлял. Женщины Кавказа и Астрахани тоже показались ему лучше московских барынь. Назвать их пресными и жирными, думается, помешала только французская галантность. Таковое преимущественное внимание к местной кухне и женскому полу тоже объяснимо. «Умей взять от страны лучшее, что в ней есть, и не требуй того, чего нет». Все бы так ездили. Воображаю том записок Дюма 150 лет спустя. Русский народ кажется совершенно довольным своей жизнью, тем более, что почти никакого народа не осталось. Сбылась, кажется, мечта тех дворян, которые 150 лет назад мечтали об уничтожении мужика, дабы его запах не омрачал их прогулок по своим владениям. Проезжая по русским деревням, я не видел никаких недовольных, поскольку большинство домов стояли пустыми. Надобность в обработке земли отпала, ибо недра совершенно обеспечивают население пищей. Немногие сохранившиеся крестьяне, по-прежнему живущие в загородных домах, сосредоточены в основном на Рублевском шоссе. Избы значительно модернизированы, снабжены удобствами, поселяне выглядят сытыми, хотя и настороженными». Правда, они не настолько богаты, чтобы купить русскую национальную пищу и вынуждены довольствоваться европейскую. Подмосковная земля неплодородна. Репы, картофели и гороха обычной крестьянской пищи так мало, что ее не подают к столу вовсе, сберегая, должно быть, на черный день. Правительство приказало несчастным бороться с таинственной коррупцией, Но по секрету они сообщили мне, что эта мера отнимет у них последнее. Таким образом, одной рукой искореняя этот неведомый сорняк, другой они вынуждены насаждать его, дабы обеспечить себе пропитание. Густые заросли цветущей коррупции покрывают почти все участки. Внешне она неотличима от обычной травы, но корневища ее должно быть съедобное». Грубый сельский труд, которым поселяне заняты большую часть дня, наложил отпечаток на их нравы, завистливые и злобные, но неизменно суровые друг к другу, они по-прежнему приветливы к иностранцу. Увы, в силу своей крестьянской темноты рублевские пейзани совсем не читали моих книг и знали только, что я написал какой-то сценарий для сына одного из местных бояр, Ле Бояр, носившего поэтому фамилию Боярский. Шоссе, ведущее в Рублевку, тесно и узкое, вероятно потому, что христианам крестьянам почти никого не допускают, не желая, чтобы иностранцы увидели их скудный быт. С одеждой в России происходит нечто изумительное. То, что легко купить в Париже за пять франков, здесь предлагается за пятьсот и превосходно раскупается. Вероятно, одежда улучшается от действия местного воздуха. Сюда добралась и наша мода на сожжение машин, но здесь она имеет не политический, а лишь консюмеристский смысл. Россияне жгут свои машины, подобно тому, как японцы выбрасывают устарелую технику, для того, чтобы приобрести новую модель и не загромождать стоянки. Все общество самозабвенно приобретает. Встречи со мною добивались и так называемые несогласные, чье несогласие, но консентимент, новый спорт московитов. Задача заключается в том, чтобы, маршируя, уклониться от дубинок второй команды. Матчи, называемые маршами, проходят редко и не пользуются у народа ни малейшей популярностью. Данный спорт слишком элитарен. Из национальных промыслов процветают два. Во-первых, за небольшие деньги вам с удивительным искусством изготовят так называемый липовый телёль. Диплом или любую справку, а я в качестве сувенира приобрел справки о том, что являюсь москвичом, кавказцем, многодетную матерью, паралитиком на случай призыва в армию и чеченским беженцем на случай бегства в страны Евросоюза. Другое ремесло заключается в так называемой имитации деятельности, то есть умении делать вид, что делаешь нечто, в то время как не делаешь ничего». К сожалению, приобрести продукт этого промысла не представляется возможным. И, как хотите, и этот взгляд на вещи был бы точнее всех наших льстивых и ругательных самоописаний, ибо это был бы взгляд счастливого гурмана в восторге глядящего на очередное чудо природы, вместо того чтобы подгонять его под сомнительное лекало своего деградирующего. Мира.